«Заходи, заходи, Петер!» — отозвался сам Эзекил. «Место для тебя оставлено!» Петер подошел к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или в выигрыше, толстый Эзекил. Оказалось, в большом выигрыше. Об этом Петер мог судить по своему собственному туго набитому карману. Он подсел к игрокам и так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая... Но сколько он не проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Изякила Толстому все время везло. Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и Толстый Изякил. Но Петр так уговаривал его остаться и сыграть еще партию-другую, что тот, наконец, согласился. — Ну, хорошо, — сказал Изякил. — Только сначала я пересчитаю свои деньги». Будем бросать кости. Ставка пять гульденов. Меньше нет смысла. Детская игра. Он вытащил свой кошелек и стал считать деньги. Ровно сто гульденов, сказал он, пряча кошелек в карман. Теперь и Петер знал, сколько у него денег. Ровно сто гульденов. И считать не надо было. И вот игра началась. Первым бросил кости и заикил. Восемь очков. Бросил Кости Петер. Десять очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал кости и Зейкил, Толстый, у Петра всегда было больше ровно на два очка. Наконец Толстяк выложил на стол свои последние пять гульденов. «Ну, бросай еще раз!» — крикнул он. «Ну, так и знай, я не сдамся. Даже если проиграю и теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша. Порядочный человек всегда выручает приятеля в затруднении». — Да о чем там говорит, — сказал Петер. — Мой кошелек всегда к твоим услугам. Толстый изякилл стряхнул кости и бросил на стол. — Пятнадцать! — сказал он. — Теперь посмотрим, что у тебя. Петер, не глядя, швырнул кости. — Моя взяла! Семнадцать — Семнадцать! — крикнул он и даже засмеялся от удовольствия. В ту же минуту за его спиной раздался чей-то глухой хриплый голос. — Это была твоя последняя игра. Петер в ужасе оглянулся и увидел за своим стулом огромную фигуру Михеля Голанца. Не смея пошевельнуться, Петер так и замер на месте. А толстый изякил никого и ничего не видел. — Дай мне скорее десять гульденов, и будем продолжать игру, — нетерпеливо сказал он. Петер как во сне сунул руку в карман. — Пусто! Он пошарил в другом кармане, и там больше нет! Ничего не понимая, Петер вывернул оба кармана наизнанку, но не нашел в них даже самой мелкой монетки. Тут он с ужасом вспомнил о своем первом желании. Проклятый стеклянный человечек сдержал свое слово до конца. Петер хотел, чтобы денег у него было столько же, сколько в кармане у Зайкила Толстого. И вот, у Зайкила Толстого нет ни гроша, и в кармане у Петера ровно столько же. Хозяин трактира и Зейкил Толстый смотрели на Петера, вытарившив глаза. Они никак не могли понять, куда же девал он выигранные деньги. А так как Петер на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он попросту не хочет расплачиваться с трактирщиком и боится поверить в долг Зейкилу Толстому. Это привело их в такую ярость, что они вдвоем накинулись на Петера и сбили его, сорвались с него кафтан и вытолкали за дверь. Ни одной звездочки не видно было на небе, когда Петер пробирался к себе домой. Темень была такая, что хоть глаз выколи, и все-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была темнее темноты. — Ну, Петер Мунк, твоя песенка спета, — сказал знакомый хриплый голос. — Теперь ты видишь, каково приходится тем, кто не хочет слушать моих советов. А ведь сам виноват. Вольно же тебе было водиться с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком. Ну, да еще не все потеряно. Я не злопамятен. Слушай, завтра я целый день буду у себя на горе. Приходи и позови меня. Не раскаешься. Сердце похолодело у Петер, когда он понял, кто с ним говорит. — Михель Великан! Опять Михель Великан! Сломя голову, Петер бросился бежать, сам не зная куда. Когда в понедельник утром Петер пришел на свой стекольный завод, он застал там непрошенных гостей.